13. Второй шаг к храбрости. Позитивное восприятие клеша. 7 точек тренировки ума содержат выразительный слоган о втором шаге к храбрости преобразование клеша в любовь и сочувствие. 3 объекта, 3 яда, 3 семени добродетели. Три объекта относятся к трем категориям: объекты, которые мы находим приятными, те, что мы считаем неприятными, и такие, к которым мы не испытываем особых чувств. Три яда — желание, агрессия и неведение — возникают в ответ на эти три объекта. Три семени-добродетели предполагают, что эти яды могут быть ценными. Изо дня в день с крайне редкими перерывами буквально каждый на планете испытывает эти три яда. Одни люди больше захвачены желанием, другие — агрессией, третьи — неведением. Но так или иначе, Мы все страдаем от этих ядов, нашей реакции на них и последствий этих реакций. Клеша — неизбежный результат иллюзии разделённости. Трунгпарин Почи говорит в одном из текстов. Из огромного космического зеркала, без начала и без конца, проявилось общество людей, и в то же время возникли освобождение и запутанность. Из огромного космического зеркала — основы. Открытые, беспристрастной основы, мы либо распознаем себя как часть этой основы, либо переживаем себя отделенными. Как только появляется ощущение разделенности, появляются «я» и «ты», «за меня» и «против меня», «должно» и не должно. и отсюда возникают клеша. Природа клеша всегда та же, что и у основы, но без такого распознавания они, конечно, причиняют много боли. Поскольку энергии Клеша неплохие, не хорошие, почему мы захвачены ими? Ответ — из-за наших мыслей. Только наши мысли делают их положительными или отрицательными. В результате того, что наша основная склонность считать, что с энергией Клеша сложно справиться, мы, как правило, спасаемся от нее вредными способами. Вот почему нам нужно замедлить процесс и допустить осознанную паузу. В практике преобразования мы начинаем с осознанной паузы и затем переносим всё на шаг вперед. Мы используем наши мысли намеренно, чтобы задать Клеше положительное направление. Мы делаем это, используя боль наших эмоций, ту самую силу, которую обычно избегаем, чтобы связаться с другими. Прямо сейчас, через что бы мы ни проходили, другие люди проходят через то же самое. чтобы бы ни наше сердце, Оно бередит и сердца многих других. Многие другие взволнованы эмоциями, захвачены своими воображаемыми историями, спровоцированы и реагируют разрушающим образом. И эта запутанность, беспокойство и расстройство происходят разными способами, приходят в самом разном виде. И все же это всегда не только моя боль. Все, что я чувствую, разделяется всеми. Когда я соприкасаюсь с гневом, я знаю гнев всех существ. Когда я соприкасаюсь с захватывающим ненасытным желанием, я знаю страсть всех существ. Все чувства универсальны. Все мы их чувствуем. В этом смысле мы все в одной лодке. Большую часть времени, когда мы запутаны, беспокойны или расстроены, мы становимся захвачены нашим собственным дискомфортом, который отрезает нас от других. Мы перестаем видеть тот очевидный факт, что точно так же, как мы, никто не любит быть раздраженным, расстроенным или незащищенным, никто не остается безразличным к своим собственным страданиям. Мы знаем это из опыта и из наших наблюдений за всем. Таким образом, каждый, сейчас и с течением времени, точно такой, как мы. Мы все хотим быть свободными от любой формы боли. Мы все хотим наслаждаться нашим временем на Земле и не переживать его как бремя. Поучения о преобразовании предлагают использовать нашу эмоциональную боль как трамплин, чтобы открыть наши сердца другим. Без собственных переживаний и страдания у нас была бы только абстрактная идея о том, через что проходят другие. Так что когда мы чувствуем толчок желания, огонь гнева, качество отсутствия в неведении, вместо негодования на эти эмоции Мы можем оценить их за возможность проникнуть в переживания других. Они могут помочь нам развивать эмпатию ко всему человечеству. Таким образом, три объекта и яда преобразуются в семена добродетели. Например, допустим, ваша самая выдающаяся кляша неведение. Когда бы вы ни были в сложной ситуации сложного разговора или начинали раздражаться, она подобна листу пластика, встающего между вами и всем остальным миром. Вы почти не можете говорить или действовать. Эта тенденция причиняет вам сильную боль. Вы чувствуете, что обречены проходить через это жуткое оцепенение снова и снова. Вы чувствуете, что безнадежно застряли. Но тут вы можете думать о своем оцепенении по-другому. Посмотрите на это так, что прямо сейчас миллионы людей по всему миру чувствуют то же самое, что и вы. Никто из них не приветствует это чувство больше, чем вы. И если вы подумаете о бескрайнем времени, кроме этого настоящего момента, то количество людей, которые испытывали это неприятное переживание, бесконечно. Более того, это только один из типов страданий. У каждого из нас есть своя версия, но так или иначе мы все испытываем эмоциональную боль во время жизни. Когда мы проникаем в суть того, что с нами происходит, и обнаруживаем, что то же самое происходит с множеством других, это действительная возможность сломать барьеры между нами и другими, вместо того, чтобы их воздвигать. С помощью размышления над нашей схожестью с другими мы можем начать сомневаться в иллюзии разделенности. Сопереживание и чуткость по отношению к другим основаны на сопереживании и чуткости к самим себе, в той степени, в которой мы можем чувствовать, что чувствуем, В этой степени мы будем способны знать из первых рук, что чувствуют другие. Как мы могли бы на самом деле знать, через что проходят другие, и быть чуткими по отношению к ним, если бы мы не чувствовали это сами и не развили чуткость по отношению к своим печалям? Следовательно, важный шаг для преобразования клеша в семена добродетели — обратиться к чувству добросердечия по отношению к себе. Представьте, что с этой минуты вы бы начали принимать себя. Ваши склонности, ваши недостатки, всю упаковку целиком. Представьте, если бы вы поверили, что не являетесь угрозой для самих себя, что вы здесь, чтобы помочь себе. Взращивание чувства безусловного тепла к самим себя — основа способности преобразовать ваши клеша в любовь к другим. Например, скажем, вы неисправимый лгун. Если вы только и будете что ненавидеть этот факт, Вы всегда будете отворачиваться от любой возможности посмотреть, что происходит. Вам будет страшно даже спросить себя, почему вы так много лжёте. Чего вы пытаетесь достичь и чего избежать? Это отрицание создаст для вашей проблемы идеальные условия роста, подобно тому, как плесень разрастается в темноте. Но если вы развиваете любопытство и сочувствие к вашей тенденции лгать, не подпитывая ее, а изучая, У вас естественным образом появится сопереживание к другим, кто тоже так же страдает. Вы поймете, сколько несчастья приносит эта тенденция. Как это не дает людям почувствовать, что они правы, и что такая низкая самооценка часто заставляет их сражаться со всем окружающим. Вы также поймете, как сложно перестать лгать, даже когда становится болезненно очевидным, как было бы хорошо остановиться. Мы можем поставить себя на место других только тогда, когда сами стоим на своем. Когда мы закрываем глаза на наши собственные эмоции и склонности, мы отрезаем себя от других. Вот так это просто.